Глава 22. Вылет и влёт. Королевский дворец младшего не впечатлил. Так себе замок. Пятая часть зимнего. И безвкусен. Он смахивал на пафосные дворцы нуворишей конца 20 века. Того смутного времени он не застал, но следы до сих пор удручают. Пошлые башенки, золотье и каменья. В этом мире вообще строили абы как. То ли гномов тут не народили, то ли сами не удосужились научиться. Хотя почему сразу в мире? Он и был-то тут в паре-другой захолостей. Кто знает, как тут в других королевствах. Он и в своем мире мало где бывал. Приземлился прямо на круглой площадке в самом центре замка. Задумался... Блистать голыми ягодицами перед королем этой пусть и захудалой страны не хотелось. Хоть юный дракон и не отличался стеснительностью, но в такие места предпочитал входить при параде, желательно даже с оружием на изготовку. А вот и решение всех его проблем и вопросов. Из-за блестящих, как елка ворот вышел батюшка Ладонис Лефлок собственной персоной. Конечно, и кто бы в нем сомневался? За рослые широкоплечья фигурой дракона пытался бежать, слегка даже подпрыгивая, толстенький коротышка в короне, наверное, сам король. В голову просто с ноги вломилась отцовская мысленная. «Готов к отлёту, засранец. Где, позволь мне узнать, тебя столько времени носило?» «Здрасте, батюшка. И вам не хворать. Рады видеть?» «Я тоже. Я тут развлекался, как это принято у великих бессмертных драконов, не так ли?» Когда они ссорились, а в последние год-полтора это происходило частенько, Гвидон неизменно переходил с отцом на дистанцирующее «вы». Старший дракон остро взглянул на отпрыска и развернулся на каблуках, слегка поклонившись королю. «Ваше Величество вынужден немедленно откланяться. Видите ли, сын нездоров, так что брачные ваши планы совершенно невыполнимы. И отзовите солдат от ворот. Против двух великих драконов все ваше королевство не выстоит, даже если его вооружить. Не злите меня. А не то в мою горячую голову может прийти вдруг совершенно ненужная вам идея. Например, разузнать, что такое творится с драконами этого мира». Считаю до трех, и я начинаю злиться. «Раз... Что вы, что вы!» Коротышка живо отступил от драконов и скрылся за створкой ворот. «Вы все не так поняли. Это ваша охрана!» «Счастливого гости-пути, хорошей охоты!» «Что там вам еще пожелать бы?» «Много золота, женщин, прочих радостей, и все бесплатно!» Громкий хлопок, и дверь за величеством плотно захлопнулась. Ладон смачно сплюнул на землю. «Фи, папочка, неужели вы так быстро обрастаете плебейскими привычками? А ты, я смотрю, осмелел. Так, ладно, условия ритуала все выполнил». Дракон молча кивнул белой чешуйчатой головой. «Все тогда, полетели? Твоя мать не просто мне весь мозг уже вынесла, она меня разложила на клеточке, проводочки и нервные импульсы». Эта гневная фраза произнесена была так... Ох уж эти родители. Отец даже ругал ее нежно, с придыханием и закатывая глаза. Болезнь какая-то, правда же. Нет, Гведон точно вот так не хотел. Зависеть от женщины, быть уязвимым, ну вот еще. А Ладон очень печально ему улыбнулся. Сынок совершенно забыл, что не только один он умеет читать чьи-то мысли. Одно быстрое гибкое движение, и в воздухе над головой гвидона с изяществом неуязвимого хищника уже парил великий дракон. Потрясающий, огромный, размером в три с лишним гвидона, Могучий, ослепительно белый, сияющий массой алмазных граней. Он походил на северное сияние». на облако в небесах. Эх, когда-нибудь он тоже вырастет, станет таким же, ну или почти что таким, зато плавать, как оркины, ладон не умеет, и касаткой ему не обернуться. Но хорош гад, чего тут скрывать? До Папани к Гведону расти и расти — Вздохнул, крыльями взмахнул, довольно неуклюже и с огромным трудом взлетел, едва не рухнув на чёртовой башенке. С трудом расправил свой полет и под насмешливым, ну, конечно же, взглядом родителя, полетел вслед за ним. Уже через час они приземлялись в весьма странном месте — на острове в море. Обернулись людьми, и отец уверенно повел сына куда-то наверх в горы, поднимавшиеся прямо от берега моря. «Выше, выше!» Босиком по камням карабкаться было неприятно и больно. Гвидон старался голову не поднимать, чтобы лишний раз не пялиться на отцовский зад. Безупречный, конечно. И комплексов не наживать. Очень быстро они оказались на круглой площадке, отполированной до блеска, покрытой незнакомыми рунами. «Это местный портал, очень древний и давно заброшенный». «Кстати, отец, а что ты там говорил королю про драконов?» «Не сейчас. Я потом этим займусь, если руки дойдут. Мне пока не до этого мира. Но за порталом, спасибо, конечно. Славное местечко. Очень подходит для нашей цели. Кстати, узнаешь? «Он узнал бы из миллионов. Та самая чёртова книжечка, что попала в руки к его невозможной сестре. С неё-то всё и начиналось». Отец раскрыл книжку на закладке, положил на ладонь. На другой его руке замерцала семиконечная звезда — септенер. Точно такая была нарисована шаловливой ручонкой Элис. Тогда целую вечность назад. «Сегодня четверг?» — строго спросил великий у сына. «Ну, откуда я знаю, что сегодня у вас там? Возможно...» Ладон задумался, что-то прикинул, молча кивнул головой. Чувство наш крябл, внезапное, новое. Подарок оставил? Чувство. О, да! Такого чувственного времяпрепровождения у него еще точно не было в жизни, ни разу. Сразу вспомнился вдруг запах дашки, ее волосы, грудь, тонкие эти лодыжки, талия, которую можно было обхватить двумя руками и полностью. О нет, отец с все возрастающим сарказмом наблюдал естественную реакцию молодого драконьего организма на воспоминания. Мешок, большой мешок золота, я оставил. Да, золото возбуждает всех драконов, понятно. Все, пошли. Давай свою руку. И он произнес на распев заклинание на древнем шумерском, уроки которого Гвидон в школе нещадно проспал. Лишь название дня он узнал, да и только... Острая вспышка, как взрыв, и он снова стремительно провалился в омут разума. Вязкий, глубокий, затягивающий по спирали, высасывающий все силы, как мощный насос. Очнулся юный лифлок в лазарете, все еще, не веря своему счастью, пощупал простыню, подушку, пахнущую стиральным порошком, таким родным. А запах пленительной хлорки, а стеклопакеты на окнах. Он дома, создатель, он снова здесь, в этом безумном мире. О. О. Звук открывающейся двери не предвещал абсолютно ничего хорошего, и когда у изголовья возникла рослая женская фигура, полыхающая негодованием, Гвидон едва подавил малодушное желание зажмуриться. Мама? Он вдруг понял, что есть что-то общее между его мышкой из прошлого мира и властной, твердой, но несокрушимо спокойной Маргаритой Викторовной Оркиной. Ну, кроме красоты и волевого характера. Выражение глаз? Плохо скрываемое желание дать ему в лоб поленом? О, нет, он, пожалуй, еще страшно слаб. Глазки закрыл и осторожненько нырнул под больничное одеяло. «Приехали. Здрасте!» Маргариту Оркину боялись не только сын с дочкой. Весь Тихоокеанский флот опасался ее гнева. Ещё бы! Начальник медицинской службы флота, полковник, красавица, крупнейший в регионе хирург-травматолог. «Под одеялом от такой мамы не скрыться!» Быстро тронула лоб, опустила руку на пульс, оттянула веки. Осмотр реактивности зрачка. Вздохнула и вышла. Ничего себе. А где промывание мозга к Где морали о семейном и расовом долге? Гвидон даже потрогал свой лоб. Вдруг у него все же температура? Нет, абсолютно здоров. Только сил не было совершенно. И что это было? «Не приснился ли ему визит суровой родительницы? И где остальные жертвы Элис Лефлок?» Он так и уснул в хороводе вопросов. А Марго шла по коридору госпиталя и плакала. Шла быстро, чтобы никто из персонала не успел заметить ее слез. Ей нельзя было быть слабой. Никогда. «Нет, нет, нет». Возникшую впереди огромную фигуру древнего дракона она не заметила, врезавшись в каменную грудь так сильно, что едва не упала. Каблук подломился, и, не успев даже вздохнуть, она оказалась подхвачена могучими руками. Быстрый взгляд ей в лицо, отчетливый зубовный скрежет. «Отпусти, я спешу». «И не подумаю. Я тебя проведу в этот твой госпиталь без всяких глупых и опасных самолетов ровно за десять минут». «Хватит бегать от меня, Маргарита Викторовна. Есть разговор. Кофе хочешь? Ты ела. Когда? В последний раз?» Тихо всхлипнула. Ей не хотелось сейчас быть сильной. Хотелось на ручке. Сидеть вот так, прижавшись к широкой драконьей груди. И плакать. Хотя бы немного побыть слабенькой, маленькой Ритой. Он все понял. Развернулся и молча шагнул с ней в портал. Разговаривали они до глубокой ночи о будущем, о детях, которые вроде бы и выросли, а все еще такие дети, А Гвидоне, родительно повзрослевшем. Впереди у него начало учебы: юность, молодость, приключения, друзья, первая любовь. Очень давно они так вот спокойно не разговаривали, родители этих неугомонных. Их отношения всегда были странными. Только безумный всепоглощающий секс и вечное противостояние сильных характеров. Так они себе сами всегда говорили, так лгали себе вот уже почти двадцать лет. Их история продолжается. Дети растут, взрослеют. Сколько еще сюрпризов подкинут эти двое неугомонных? Никто не знает. Даже великие и могущественные их родители».